Через несколько дней мистер Креван снова был в Юркшире. Во время долгого пути по железной дороге он думал о своем больном мальчике так много, как никогда в течение целых десяти лет. До сих пор он, наоборот, постоянно отгонял от себя мысли о сыне. Но теперь он невольно вспомнил о том ужасном дне, когда скончалась его жена, оставив у него на руках одинокого хилого ребенка. Крошка был так слаб, что у несчастного отца появилась уверенность — он не жилец на белом свете. Да и все окружающие были уверены, что если мальчик и останется жить, то сделается безобразным калекой. Мистер Кревен вовсе не хотел быть плохим отцом, он только не чувствовал в себе никаких нежных чувств к сыну. Он приглашал докторов, сиделок, окружил мальчика роскошью — но постоянно отгонял от себя мысли о нем и весь погрузился в собственное горе. Когда в первый раз после годового отсутствия он вернулся в миселцует, и крошечное, жалкое на вид создание вяло и равнодушно взглянуло ему в лицо большими, серыми, с черными ресницами глазами, так напоминающими глаза матери, он не мог вынести их взгляда и отвернулся бледный как смерть. После этого мистер Креван, если и видел иногда сына, то только тогда, когда тот спал. Все с беспощадностью свидетельствовало о том, что его сын балиной со злым истеричным характером мальчик. Мистер Креван мчался в поезде через горные ущелья и долины в свой родной замок, и сердце его сжималось от тоски и жалости к сыну. «Может быть, я был неправ все эти десять лет?» — говорил он себе. «Десять лет — долгий срок. Может быть, слишком уж поздно что-нибудь сделать. Боже мой, о чем я думал раньше!» Мистер Креван удивлялся, почему Сусанни Суэрби вздумалась писать ему и настоятельно советовать вернуться домой. Он не знал, как объяснить себе этот факт, и поэтому решил заехать к ней по дороге. «Может быть, она считает, что я могу быть полезен теперь мальчику?» — думал он. Однако, когда по пути домой через степ мистер Креван остановил экипаж у домика Сусанны, ее не оказалось дома. Его встретила целая куча детей, столпившихся около забора. Они объявили ему, что мать рано утром отправилась по другую сторону степи помочь одной женщине, у которой появился новый малютка. «А наш Дикон!» — услужливо сообщили они. «В замке! Он работает там в саду по несколько раз в неделю!» Мистер Креван с удовольствием смотрел на этих крепких, здоровых детей, на их веселые румяные лица. Он улыбнулся в ответ на их дружелюбные улыбки и, достав из кармана золотую монету, дал ее старшей девочке. «Разделите это!» между собой. Затем он уехал, сопровождаемый смехом, поклонами и восторженными восклицаниями. Поездка через степь успокоила немного мистера Кревана. Ему казалось, что благодаря весне он испытывает небывалое чувство радости от возвращения в родной дом. Сердце его согревалось по мере приближения к большому старинному замку, где его предки жили в течение 600 лет. Последний раз он уезжал отсюда, содрогаясь при мысли о запертых комнатах и о мальчике, лежащем на кровати в комнате с тяжелыми занавесками. Ему снова вспомнился странный сон и голос жены, так ясно сказавший «в саду». «Я постараюсь найти ключ», — шептал мистер кревен. «Я попытаюсь открыть калитку». «Не знаю, почему, но мне кажется, что я должен это сделать». Когда он приехал в замок, слуги, встретившие его с обычными церемониями, заметили, что он выглядит лучше, чем раньше. Он не удалился по обыкновению в своей комнате, где жил со своим старым питчером. На этот раз мистер Креван пошел в библиотеку и послал за мисс Мэдлок. Она явилась к нему слегка взволнованная и смущенная. «Как здоровье Колина, мисс Мэдлок?» — спросил мистер Крэвен. «Он теперь совсем другой, сэр!» — ответила экономка. «Ему хуже?» — тревожно спросил мистер Крэвен. Мисс Мэдлок вспыхнула. «Э, ведь теле сэр?» — пыталась она объяснить. «Ни доктор Крэвена, ни сиделка, ни я не можем понять, что с ним такое». «Но что же с ним?» не знаю что и сказать сэр мистеру кольну с одной стороны лучше а с другой пожалуй что и хуже а все аппетит сэр никто не может понять что с его аппетитом да и поведение мальчик стал еще еще более странным с усилием выговорил мистер криван нахмурив брови и именно сэр он делается иногда очень странным Раньше он ничего не ел, а потом вдруг начал есть ужасно много. Потом вдруг опять перестал, и кушанье отсылается нетронутыми. А может быть, неизвестно, сэр, что он никогда не позволял вывозить себя на свежий воздух. При напоминании о свежем воздухе он приходил в такое состояние, что доктор кревен запретил говорить ему об этом. Но после одного из припадков он вдруг потребовал, чтобы его каждый день вывозили на воздух, сопровождении мисс Мэри и мальчика Сусанны, Дикона, который возит теперь его кресло. Он очень полюбил их, то есть мисс Мэри и Дикона. А Дикон привел сюда своих ручных животных, поверите ли, сэр. Теперь мистер Колин все время на воздухе с утра до ночи. А как он выглядит? Если бы он ел, как все, сэр, то можно было бы сказать, что он пополнел. Только мы боимся, что это какая-нибудь нездоровая полнота. Да и смех его, когда он остается в комнате с мисс Мэри. Раньше он никогда не смеялся, а теперь они постоянно хохочут, когда остаются одни. Доктор Крэван говорит, что он никогда не был в таком недоумении. — Где теперь, Колин? — спросил мистер Крэван. — В саду, сэр. Он теперь постоянно в саду, и никто не смеет даже приблизиться к садовой стене. Так уж он приказал. Но мистер Крэвен не слышал ее последних слов. «В саду», — повторил он и отпустил мисс Мэдлок. Мистеру Крэвену снова вспомнился сон, и он стоял, пораженный последними словами экономки. «В саду, в саду», — повторял он, стоя посередине кабинета. Наконец он опомнился и быстро вышел из дома. Мистер Крэвен направился как когда-то и Мэри, через калитку вдоль лавров и аллей у фонтана. Теперь фонтан бил, окруженный красивыми осенними цветами. Он прошел через лужайку и свернул в большую аллею у покрытых плющом стен. Мистер Креван шел медленными шагами, опустив глаза в землю. Он чувствовал, что его неудержимо влечет в давно покинутый и запертый сад. Он не мог понять, что с ним происходит. По мере приближения к саду он еще больше замедлил шаги. Он помнил, где находилась калитка и быстро обнаружил ее, несмотря даже на густо свесившийся над ней плющ. Но он не знал точно, где искать зарытый ключ. Мистер Креван остановился перед калиткой и, оглядываясь вокруг себя, пытался припомнить, где закопал ключ. Вдруг он вздрогнул, и стал прислушиваться. Из запертого сада доносились какие-то звуки. Мистер Крэван подумал, уж не сон ли это опять, но звуки ясно слышались за стеной. Это был топот детских ног и веселый, хотя и сдерживаемый, смех. — Кто бы это мог там быть? — подумал мистер Крэван. — Неужели я теряю рассудок? Звуки между тем становились явственнее, точно кто-то перестал уже сдерживать радостные крики. Топот бегущих ног быстро приближался к калитке. Донеслось даже чье-то быстрое, прерывистое дыхание. Мистер Креван насторожился. Вдруг калитка в стене широко распахнулась, занвес плюща приподнялся, и через образовавшееся отверстие Со всех ног выбежал здоровый, краснощекий мальчик. Не заметив мистера Крэвена, мальчик налетел прямо на него и споткнулся. Мистер Крэвен протянул руки, подхватил падающего и заглянул ему в лицо. У него захватило дыхание. Перед ним стоял высокий, красивый мальчик. Он кипел жизнью и и разгоряченные от бега щеки горели ярким румянцем. Мальчик отбросил с густые волосы и поднял большие серые глаза. Эти глаза заставили мистера Кревана вздрогнуть всем телом. — Кто это? Кто ты? — прерывистым шепотом говорил он. — Такой встречи не ожидал и Колин, когда, убегая от мэри, выскочил из калитки. При виде отца он выпрямился во весь рост. Мэри выскочила из калитки вслед за Колином, тоже остановилась, как вкопанная. — Папа! — произнес, наконец, мальчик. — Я Колин. Ты не веришь этому? Я и сам с трудом верю. Но я действительно Колин. Мистер Креван стоял, как очарованный. С его побелевших губ бессознательно срывались слова — саду. Саду. Саду. Да, подхватил Колин. Это все сделал сад. И Мэри, и Дикон, и... и... и магия. Никто про это не знает. Мы хранили это в секрете для тебя, когда ты приедешь. Я здоров. Я могу даже перегнать Мэри. Я буду силачом. Колин действительно выглядел здоровым мальчиком. Лицо его горело, Слова так и сыпались одно за другим. Колин протянул свою руку и положил ее на руку отца. «Разве ты не рад, папа?» сказал он тихо. «Разве ты не рад? Я буду жить долго. Вечно». Мистер Креван обнял плечи мальчика. Он чувствовал, что ему трудно говорить. «Сведи меня в свой сад, мальчик». С усилием произнес он наконец. «И расскажи, Мне там всё. Дети повели его в сад, который был теперь в полном расцвете. Повсюду виднелись розы вперемешку с яркими разноцветными лилиями. Мистер Кревен хорошо помнил, когда были посажены первые из этих роз. Теперь они разрослись и заполнили все уголки сада. Солнечный свет усиливал окраску могучих деревьев. Казалось, точно находишься внутри какого-то храма. Мистер Крэван стоял молча и смотрел вокруг. «Я думал, что сад погиб», — сказал он. «Тоже сначала думала и Мэри», — ответил Колин. «Но он ожил». Все сели под сливой, за исключением Колина, который пожелал стоя рассказывать о происшедшем. Это была самая необыкновенная история, какую когда-либо приходилось слышать мистеру Крэвану. Тут были и магия, и и ночная встреча, и приход весны, и укротители животных. Словом, все, что пережили дети за это время. Мистер Крэван то до упаду смеялся, то слезы счастья набегали у него на глаза. Главное, конечно, заключалось в том, что сам герой истории, будущий ученый-исследователь, силачий профессор магии, был теперь вполне здоров. Теперь произнес мальчик в заключении своего рассказа. «Уже не нужно секретов. Воображаю, как все перепугаются, когда увидят меня на ногах. Но пусть с ними хоть припадок сделается. А я не сяду больше в это кресло. Я пойду домой с тобой, папа». Бен став очень редко бывал в кухне замка, но сегодня он сам принес овощи из огорода. Мисс Мэдлок тотчас же пригласила его в людскую и предложила выпить стаканчик пива. Старик уселся у окна, выходящего во двор и смотрел оттуда на лужайку, расстилающуюся перед домом. Мисс Мэдлок, зная, что Бен пришел из сада, надеялась услышать от него о встрече мистера Крэвана с сыном. «Вы их видели, Бен?» — спросила экономка. Бен отнял пивную кружку от арта и вытер рукой губы. «Да, видел», — ответил он с лукавым видом. «Обоих?» — допытывалась мисс Мэдлок. — Обоих, — подтвердил Бен Уизерстав. — Благодарю вас, сударыня. Я выпил бы еще кружечку. — Видели обоих вместе? — спросила мисс Мэдлок, переливая от волнения пива через край. — месть сударыня, вместе. Бен залпом опражнил половину второй кружки. — Где был Колин? Как он выглядел? Что они сказали друг другу? «Этого я не слышал», — сказал Бен. Я стоял на ступеньках лестницы и смотрел поверх стены. «Только я вот что скажу. В саду происходили такие вещи, которых вы все тут ничего не знаете. но ну да узнаете теперь скоро». Не прошло и двух секунд, как старик проглотил остаток своего пива. Вдруг он поднялся и и торжественно махнул кружкой в направлении окна. «Взгляните-ка сюда, если уж вы так любопытны», — сказал он. «Посмотрите-ка, кто идет». Мисс Медлок бросилась к окну. Раздался крик изумления, собравший к окну остальных слуг. Все столпились у окон и смотрели на лужайку широко раскрытыми глазами. по лужайке. Шел владелец замка Мислцует, веселый, улыбающийся, такой, каким его многие никогда не видели. А рядом с ним, гордо подняв голову, с искрящимися от смеха глазами, бодро и твердо, как любой мальчик в Йоркшире, шествовал Колин.